козырь и джокер. Ули явно неровно дышал к его голове, периодически устраивая мозгам встряску, причем в самом буквальном смысле. Можно было бы предположить, что его не устраивало качество работы сбившихся с ног тараканов, пытавшихся раз за разом собрать содержимое головы лисого едина. Предположить было бы можно, но, увы, нечем, Потерянные и дезориентированные тараканы не в состоянии были ухватить хоть какую-нибудь самую неповоротливую мысль из сон расползающихся в разные стороны, а ушибленный мозг без них отказывался пошевелить хотя бы одной извилиной. На этот раз помощь пришла извне. Хлесткий удар ожог щеку, и каким-то волшебным образом сбитые мысли осыпались прямо в извилины. Лис открыл глаза и тут же засомневался в корректности работы этих самых извилин. Его из-под желтого пластика тактических очков буравил пристально настороженный взгляд красотки Александры. Но вот он стал мягче, и на губах девушки заиграла удовлетворенная улыбка. — Мстишь! — чувствуешь жжение на щеке, затмевающее по ощущениям пульсирующую боль затылки, прохрипел лис. Губы слиплись, глотку перехватила жажда, к интонации примешались страдальческие нотки. — Ага! — Подтверждая его слова, кивнул девушка в ответ. Ее улыбка стала шире и удовлетворенней. Еще не совсем доверяя зрению или мозгу, или обоим сразу, Лис скосил глаза. Все же, наверное, третье. Организм, видимо, дал сбой. Рядом, попирая мраморный пол всеми четырьмя конечностями, Каз, которого Лис мысленно уже похоронил, пытался вывернуть на этот пол весь свой внутренний мир. Парня сильно мутило. От увиденного лиса подкинул, и он сел там, где до этого лежал. Его взгляд рассеянно блуждал по холлу бывшей администрации. Вот он выхватил лаки, зажимающего челюсть с рассещенной губой, растерянно озирающегося по сторонам. Вот в зону его внимания попал один из бойцов Хеноси, растянувшийся на полу в позе, которую в йоге принято называть позой трупа. Слегка сфокусировавшийся взгляд привел к пониманию, что слово «поза» тут лишнее. И еще один, которого лис раньше тут не видел, но точно встречал в забегаловке тролля. Там у него случилась кислородная недостаточность от ушиба горла. Сейчас, похоже, его проблема была гораздо серьезней, если судить по остекленевшему взгляду. Поворот головы и взгляд остановился на Хеносе, привалившемся к колонне почти в той же позе, в которой чуть ранее пребывал Лаки, с той лишь разницей, что бурое пятно сместилось в район живота. Трое. Мозг со слышимым на всю округу скрипом произвел несложные даже для детсадовца подсчеты. Двое в тигре. Было семеро. Математика никак не хотела складываться. Рука машинально потянула к себе лежащий рядом винторез. Голова, преодолевая боль, закрутилась в поисках недостающего звена. Не нашел. Вместо недостающих преследователей взгляд наткнулся на просперу. Пулеметчик сидел почти на самом верху лестницы, ведущей на второй этаж. Ствол барсука банкой ПМС безучастно таращился сверху. Болезненное выражение лица Проспера говорило о том, что и для него этот эпизод не прошел без неприятных ощущений. Вояки, блин! Растеклись, как сопли по паркету. Контролировать подходы к зданию, ставшему для них и крепостью, и ловушкой было некому, и этот просчет не приминул тут же и аукнуться. Разрывая воздух, засвистели над головой пули, ворвавшиеся сквозь оконные проемы. С улицы донесся отрывистый рокот от пулемета, посыпались на полосколки стекла, уцелевшие после разгула зараженных. Их, примеру, последовали куски плитки и штукатурка, разбрасываемые впивающимися в них боеприпасами. Вот и недостача. И противопоставить ей нечего. Лаки и проспера так и не поняли происходящего, шарашенно крутя головами. Каз тоже не осознал, но по другой причине. Проблемы с внутренним миром оставили вне зоны интересов все, что происходило вокруг. Только реакция Александры была достойна уважения. Девушка рухнула на пол прямо там, где стояла. Настолько быстро, словно уворачиваться от пуль, было для нее привычным делом. И тут же под прикрытием колонн поползла в сторону дальнего окна. «Почему туда?» «Потому что там угол прилета меньше придурок». Отозвалось из забалакивающего его тумана собственное сознание. Лис пополз в противоположную сторону, полагая, что на две точки пулеметчику неприятелю работать будет тяжелее. Не срослось. Он хоть и перебирал конечностями довольно-таки интенсивно, но до оконного проема добраться не успел. С улицы раздался грохот взрыва, вслед за которым наступила внезапная тишина. Добравшись до окна, Лис поднялся вдоль стены и осторожно выглянул на улицу. На площади чадил клубами черного дыма, вырывающимися из люка на крыше, второй броневик. Место за пулеметом пустовало. Все стекла изнутри были заляпаны чем-то грязным и бурым. Автомобиль признаков жизни не подавал, как и его экипаж. Все еще слабо, веря своим глазам, Лис оставил в покое винтовку и потянулся к фляжке. Даже издали было понятно, что этот транспорт угрозы больше являться не может. Значит, восстановление важнее. Содержимое фляги сходу уменьшилось вдвое. Живец не зря прозвали «живцом». Лис с каждым глотком ощущал, как все больше оживает и приходит норма его тела. Мысли более-менее прояснились, боль притупилась. Она не исчезла совсем, но жить стало намного легче. К этой процедуре прибегли все, постепенно приходя в относительную норму. Относительную, потому что скрипели, пошатываясь, периодически хватаясь за поврежденные неучтивым обращением, но сохранившие возможность сносно функционировать места, Оставив более-менее пришедшего в себя Лаки приглядывать за чадящим транспортом и улицей в целом, Лис осмотрел тела в холле на предмет потенциальной угрозы. Угрозы из преследователей не представлял уже никто, хотя выжившие все же нашлись. Вернее, только один — Хеноси. Остальных Харон уже переправлял к месту их последнего пристанища. «Как?» — Лис адресовал вопрос пулеметчику, поскольку Каз с Лаки участвовать в развязке сюжета не могли физически ввиду полной отключки от реальности. Но тот в ответ лишь пожал плечами и многозначительно кивнул в сторону Александры. «Ты же сам говорил, что я ваша единственная темная лошадка?» Отведя в сторону глаза, тихо произнесла девушка. Но потом твердо сказала, уставившись в ожидающего ответа лиса немигающим взглядом. «Взяла под контроль того, что наверх подался. Правда, он успел в Просперу выстрелить. Я не видела, откуда он появился, поэтому и среагировал не сразу. Хорошо, что в бронежилет попал». Это он, остальных. Девушка замолчала, намекая, что этот разговор ей неприятен, и на продолжение лучше не настаивать. Лиз кивнул в знак согласия и вопросов больше задавать не стал. Командиру рейдера в пуле попала в живот и повредила позвоночник. Нижняя часть тела утратила подвижность. Это стало понятно после того, как в него влили местную чудодейственную настойку. Он кривился от боли, тихо матерясь время от времени, но и только. Никакой демонстрации слабости. Всем было понятно, что он не жилец. Рана скверная, даже для комфортных условий с хирургом под боком. А для тех, в которых они находились сейчас, вообще труба. Знахарь, может, и смог бы выходить, но его тут не было. Максимум, что могли, наложить повязку, чтобы остановить кровотечение. «Почему не добиваете?» — угрюмо спросил он, когда Александра бинтовала рану. «Понимаете же, что долго не протяну». «Хотите, чтоб помучился?» «На отморозков вы вроде бы не похожи. Давайте закончим уже. Легкую смерть ее еще заслужить нужно». Лису на память пришла фраза одного из гоп спеленавших его в брошенной гостинице. Во рту ощущался мерзкий привкус гнильцы. Ему притило насилие, в том числе и психологическое, но у него было несколько вопросов к раненому, на которые тот вряд ли согласился бы ответить просто так. А вот с торгом, глядишь, и выгорит. Потому роль мерзавца нужно отыграть до конца. Ответишь на вопрос, кому нужно вывести нас из игры, и мы в долгу не останемся. Ведь не просто же так вы за нами по улью колесили. Ты о чем? Вполне достаточно и того, что вы моего бойца завалили, хмуро бросил в ответ Хеннесси. Стоп, стоп, понимающий ухмыльнулся лис. Под эту отмазку всего загнать можно. Но не этого ответ он ждал: Я правильно понял, что ты свои грехи за наш счет списать хочешь, но мы же ведь оба знаем, что это фуфло. При всем своем недалеком уме даже мне понятно, что весь этот спектакль у тролля был устроен с одной целью угробить нашего пулеметчика. От того, стилет возле него и оказался, хотя просто в драке участия не принимал, только с его умением накладочка вышла. И тут он оказался единственным, кто получил пулю. И я в жизни не поверю, что это была случайность. Значит, кому-то это нужно. Значит, кто-то за этим стоит. Вот я и хочу узнать, кто. И очень надеюсь, что ты меня просветишь в этом вопросе. Стать тухачем в обмен на пулю, чтобы потом всякий, произносящий мое имя, добавлял сука, спокойно ответил Хеноси, Его губы изогнула легкая презрительная усмешка. Все равно подыхать, я потерплю. Странные у тебя понятия, хотя вроде не блатной. Грустно ответил ему Лис. Понимаю, очень важно, что будут думать о тебе, когда тебе на это будет уже абсолютно параллельно. Да хрен с ним. Забирай свое честное имя с собой, а вместе с ним и память о том, кто угробил твоих ребят. Ты же знаешь, что мы тебе дорогу не переходили, и до того вчера ты о нас даже слыхом не слыхивал. «Значит, вас просто разыграли вслепую. И эти смерти на том, кто вас в эту историю втянул. Он-то жив и здоров, а вы уже нет. Вот и подумай на досуге об этом». С этими словами Лис поднялся и собрался уйти, но тихий оклик его остановил. «Тут нет ничьей вины, кроме моей», — устало произнес командир рейдеров. «Карточный долг. К вам претензий не было. Я проиграл твоего оружейника в карты». Стилет взялся исполнить, а он был частью команды. Ты понимаешь, что такое команда? Но главное, долг на мне так и остался. Так что не тяни, отведи душу. Я думал, он крутой перец, а он лошара последний. Он даже сейчас не понимает, что его развели, как первоклассника. Выдохнул подошедший к ним Каз, стараясь подыграть Лису. Он с издевкой посмотрел на Хеноси. Кому-то очень нужно было слить проспа. А тут гастролеры подвернулись. Вот вас, Чудиков, по незнамке подписали. Или ты настолько не дружишь с мозгами, что садишься играть в карты, не умея этого делать? Выигрывает не тот, кто знает правила. Выигрывает тот, кто знает, как правильно раздать. И только идиоты садятся играть, уповая на одно везение. А теперь ты героически пускаешь слюни, выгораживая тех, кто вас же и поимел. Красава! Вот и живи теперь с этим, сколько придется. «Но меня больше интересует, как вы нас вели. Это ж твою репутацию не испортит!» Злые слова бывшего Старлея попали в уязвимое место команды рейдеров. Он закрыл глаза, отвернулся и замолчал. Лис еще раз предложил ему подумать и, прихватив Каза, направился на улицу. Нужно было осмотреться. мон 50 штука не тихая, а твари не такое услышать гораздо. И подрыв второй машины мог не оставить их равнодушными». Первый транспорт рейдеров тоже осмотреть не мешало. Да их собственный пикап, как ни крути, сам к парадному крыльцу не подъедет. Грохот взрывов действительно привлек внимание зараженных. Трое их представителей, возбужденные урча, сменили в направлении уже полыхавшего автомобиля. Неслабо отъевшийся лотерейщик, выскочивший из двора справа, сразу же прибавил скорости, едва завидев две вкусные фигурки в камуфлированной обертке. Пара бегунов, вылетевшие было из другого двора, наоборот сбавил ход пропуская вперед более развитого конкурента, но отказываться от пожива не спешила, пристроившись тому в кильватор. Еще месяц назад такая картина заставила бы людей изрядно понервничать. Теперь же она воспринималась несколько иначе. Да, угроза была. Да, Улей мог преподнести любой сюрприз. Но не было уже той нервной суетливости, не вибрировали конечности от проходящих по ним нервных импульсов, мешающих совместить прицел с целью. Конечно, до того, чтобы тягаться с горой мышц рукопашную, они тоже еще не доросли. Как бы ни тянула жаба свои лапки к горлу, давя на стоимость боеприпаса, ее вопли остались без внимания, и несколько коротких очередей заставили лотерейщика отказаться от своих намерений и подумать о смысле жизни, растянувшись прямо посреди дороги. Результат был далеко не впечатляющий. Расход боеприпаса мог бы быть существенно ниже, будь они асами специального назначения. Все же оружие тут гектарами не выращивали. Но асами они не были, поэтому какой-никакой а результат. Странное поведение более продвинутого собрата ни в коей мере не повлияло на бегунов, и они также радостно урча понеслись дальше, просто перепрыгнув через его тушу. Позади лиса раздалось два приглушенных хлопка с интервалом в пару секунд, и несостоявшиеся спортсмены составили компанию своему товарищу на асфальте. Всего два выстрела. «Всего пара секунд. Вот это результат!» Лис обернулся, в проеме окна виднелась фигура Александры, прильнувшей к прицелу. Убедившись, что зараженные признаков жизни не подают, девушка сложила пальцы в окей и тут же, трансформировав ладонь в указатель, подала сигнал, что можно двигаться дальше. Лис с Казом многозначительно переглянулись и, собрав с поврежденных трофеей, потопали в первоначальном направлении. Осмотреть горящий транспорт у них все равно бы не получилось, тем более выяснить причину, по которой он вдруг оказался вне игры. Похоже, в нем имелся резерв топлива для увеличения запаса хода, который сейчас решила задать жару любому, кто попробует приблизиться. В общем, температура к осмотру не располагала. Возле осевшего на диске тигра, поврежденного миной, топталась еще троица любителей человечины. Запах крови будоражил им ноздри, но пути к лакомству они найти не могли. Слабо развитые еще, сохранившие на себе остатки одежды и почти весь волосяной покров. Джамперы, если не изменяла память, или прогуны. Они водили хоровод вокруг машины, прилипая к окнам, но так и не рискуя на нее залезть. Мириться с такой конкуренцией было совсем уж зазорно, но исходиться в зарихваском рукопашном поединке с клювом перевес желания не возникало. Да и ситуация не располагала. Одно дело острая нужда или отсутствие выбора, другое — просто подойти и проломить череп. Снова пришлось тратить драгоценные патроны, поскольку арбалеты остались в пикапе, а достать их оттуда, не привлекая внимания, в любом случае не получилось бы. Благо зараженные представляли собой хорошие мишени, полностью сосредоточившись на броневике. Они так и не поняли, откуда к ним пожаловал пушной зверек. И теперь ко всякому хламу на асфальте добавилось еще три трупа и три стрелянных гильзы. Перевод оружия на стрельбу одиночными патронами большого расхода боезапаса не повлек. Под присмотром каза Лис, крадущийся держа умение наготове, как бы ущербно оно не работало, обошел поврежденную машину вокруг. Перестраховка, конечно, нам мало ли? Внутри мог оказаться кто-то живой и устроить неприятный сюрприз. Но обошлось. Отверстие в ветровом стекле с сеточкой трещин однозначно сообщало о судьбе водителя. В столкновении бронестекла и 12 с лишним миллиметров пули, выпущенной проспом из гепарда, стекло потерпело поражение. Бронежилеты сторожилы не носили принципиально, презирали. И не помог бы он тут. Отверстие от пули находилось на уровне головы водителя. Так и оказалось. Его тело откинулось на спинку сиденья, запрокинув назад то, что осталось от той части тела, которой принято думать. Лис поморщился, животных позывов не последовало но комок горлу подкатил. Мангуста он увидел через боковое стекло, лежащим на полу машины, в луже собственной крови. Один из полутысячи стальных роликов противопехотной мины добрался до него, почти отделив голову от тела. На этот раз умение рейдеру не помогло. Машина была заперта изнутри, и Казу пришлось слезть в нее через верхний люк. Осмотр показал, что корт столкновение с остальной начинкой мины, как и стрелок, не пережил. Жаль, впечатляющее было оружие и с точки зрения зараженных, и с точки зрения цены. Пришлось довольствоваться личным оружием и вещами небольшого экипажа, четырьмя коробками патронов к пулемету да канистрами с топливом. В общей массе они унаследовали от преследователей два АС Вал, три 103-х АК с самодельными банками ПМС. И неплохим комплектом БК. Один РПГ-22, взятый десантом с собой на всякий случай. Двенадцать коробок индивидуальных рационов питания тоже остались совсем не лишними. Ну и личное имущество рейдеров, включая 38 споронов и 5 горошин. Жемчуга при них не оказалось. А еще они нашли приемник. Довольно примитивный, собранный чуть ли не на коленке. Часто импульсивно попискивающий. Если следовать логике, то чем ближе объект поиска, тем чаще звук. Допотопная шкала со стрелкой указывала направление сигнала. Сейчас стрелка указывала прямиком на здание администрации. Все собранное в поврежденном тигре имущество быстро перекочевало в их пикап, который после загрузки бодро покатил к администрации, оставив на тротуаре развороченный пулями манекен. Когда они были уже у дверей, из холла донесся грохот неприглушенного выстрела. Не сговариваясь, ворвались внутрь, держа каждый свой сектор под контролем, вжимаясь в любые возможные укрытия и стараясь не подставляться. Сказывались постоянные тренировки, доводящие движение до автоматизма. В холле, кроме Лаки, растерянно хлопающего окна ресницами, из живых никого не оказалось. Хеннеси лежал на полу с раскиданными по мрамору мозгами. В руке его был зажат АПС, обыденно называемый Стечкиным. Сверху бежали проспы кукла. «Твою же мышь!» Шуршащие, как электровеники, мысли не могли найти объяснения произошедшему. «Откуда у него ствол?» Лис сам тщательно обыскивал рейдера, потому что халатность чревата. Он был уверен, что у того даже иголки не осталось, не то что пистолета. «Это как?» Каз вопросительно уставился на лаки. «Не знаю», растерянно ответил тот. «Я за улицей наблюдал, а потом бац и вот так. Я бы сам его ему дал позже». Лис жестом остановил штатного водилу, открывшего уже было рот, чтобы излить свое негодование. В смотровых отверстиях, выщелкнутый из пистолета обойма, насчитал восемнадцать латунных цилиндриков, девятнадцатый в патроннике. «Главное, что с собой никого не прихватил. Обойма полная. Собираемся. Неровен час, понабежит всякая нечисть. Каз, заканчивай!» Тот уловил направление взгляда командира, извлек из кармана забытый за последними событиями передатчик, и словно охотник на лис, под удивленными взглядами остальных, продолжил поиски. Через пять минут метания он спустился вниз с единственным умевшимся у них РПГ-18 и отчаянно верещащим приемником, бросил гранатомет на пол и вновь вопросительно уставился на лаки. «Пустышка. Вместо гранаты — болванка. Вместо начинки — маячок. Хорошо, что до него дело не дошло. Пришлось бы от твари им как дрыном отмахиваться» или объяснять какому-нибудь элитнику, что он настоящий, только чуть-чуть не работает. А тот в ответ просто обязан был бы сдохнуть на месте за слово пацана. «Чего за подстава?» Понятно было, куда клонит бывший старлей. Просп удивленно смотрел на бесполезное теперь уже оружие, валявшееся на полу. Александра расстреливала нового члена команды изучающим взглядом. Лаки обескураженно переводил взгляд с гранатомета набушевавшего водителя. В его глазах читалось полное непонимание происходящего. Растерянный и недоумевающий, он совершенно не походил на человека, попавшего под разоблачение. Нас грамотно просчитали, подловили на дефиците оружия. Решил свернуть этот разговор Лис, пока назревающий накал страстей не перешел в точку кипения. «Сами виноваты. Нужно было сразу проверить». Он специально перетащил одеяло ответственности с одного претендента в козлы отпущения на всех. «В команде?» В нормальной команде. Поиск крайнего недопустим, иначе на команде можно ставить крест. Тут отвечают все за все, а в первую очередь ее капитан. И никак иначе. Грохот еще одного взрыва, вынесшего из на остатки стекол, поставил жирную точку в попытке Каза примерить на себя шкуру Эркюля Пуаро. Запоздало опомнились, что оставили округу без наблюдения». Кинулись к окнам, поминая падших женщин, дабы встретить противника лицом, к чему придется, и дать последний решительный, если потребуется. Но не пришлось и не потребовалось. Из-за дома, где остался поврежденный тигр, который они так недавно осматривали, поднимался столб черного дыма, клубящийся жирной копотью. Отличное приглашение всем тварям с ближайших и не очень окрестностей заглянуть на огонек. Вот это было уже за гранью понимания». В любом случае, думать об этом было некогда. Нужно было срочно выносить отсюда ноги, пока не пришлось использовать трофеи по назначению».